Она вернулась к Марфушиному чуланчику и, постучав в перегородку, сказала, «Пожалуйста, Владимир, не сосыпайте сразу после того, как осушите до дна кубок наслаждения. Я принесла целую кучу новых стихов и маженистов. Вместе повеселимся». Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции. Из Прикаспия отправлено в Москву верблюжье мясо. В воскресенье в два часа дня в каретном ряду состоялась торжественная закладка Дворца народа. Разрабатывается проект постройки при дворце театра на пять тысяч человек, который по величине будет вторым театром в Европе. Все семейство в сборе. Ольга сидит на диване, поджав под себя ноги и дымит папиросой. Марфуша возится около печки. Сергей собирает шахматы.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 Хочешь плетюганами отшлепать или так в полице розгами отограть, тоже сейчас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем. Прибыло два вагона тюленьего жира. За заставы Москвы ежедневно тянутся вереницами ломовые, везущие гробы. Это покойники, которых родственники везут хоронить в деревню, так как на городских кладбищах за отсутствием достаточного числа могильщиков нельзя дождаться очереди. Поставленный несколько дней тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру разрушен неизвестными преступниками. Сергей в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда уехал воевать. Сегодня утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал в обыкновенных нитиных носках. Я разделила ее беспокойство. Если бы у наполеоновских солдат были теплые портянки, мы с вами, Ольга, немножко хуже знали бы географию. Корсиканцу следовало наперед почитать растопчинские афиши. Градоправитель не зря болтал, что «карликам да щегалкам», у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазибать, в избе задыхаться, на печи обжигаться.